Снег падал на море. Пуржила. Турецкий висел на скале на цепях, зорко высматривая очередными новорожденными глазами черточку в небе. Орла. Длинная сивая седая борода турецкого развивалась по ветру. Орел, как всегда, быстро выклевал глаза и уж собрался улетать, расправив крылья, как Турецкий попросил его. «Ответь мне на вопрос. Не торопись, товарищ». «Ну что еще?» — Орел сложил крылья. Турецкий повернул к нему лицо с пустыми кровоточащими глазницами. «Скажи мне, ради бога, что там за морем, далеко за Синим морем? Там скалы, такие же, как здесь». «Все скалы, скалы, скалы? Да, еще гора есть. Ух, гора! А что на ней, на той горе? На ней прикован человек, такой же, как и ты, но он без бороды, он очень молодой, ну или вечно бритый. И Прометей зовут? Не знаю, может быть, зачем мне знать, как вас зовут? И ты ему, как мне, клюешь глаза? Нет». Ему я терзаю печень». Турецкий кивнул, понимающе и, отвернувшись от орла, пробормотал в полголоса. «Он-то вот и есть твоя халтура». «Он-то вот и есть моя халтура», подтвердил орел и улетел халтурить. «Марина», Грамов поймал дочь за локоть и поманил пальцем, «мне надо серьезно поговорить с тобой. Я слушаю тебя». «Сегодня ко мне в лабораторию приходил Сергей Афанасьевич. Догадываюсь, зачем?» «Зачем бы он не приходил, ни в этом дело? Я просто, дочка, не решаюсь сказать тебе одну вещь, зная твое отношение. Давай поконкретней». «Давай. Я тебя особо, то знаешь, не утруждал пока. Ну, ради мамы, сестры и так далее». «А вот теперь...» – выдохнула Марина. «А вот теперь тебе придется. «Если ты, разумеется, согласишься помочь мне. Нет-нет, не отвечай, пожалуйста, с налета. Сначала выслушай, потом решай. Потому что сам я этого сделать не могу. И потому что для тебя это будет не то чтобы тихий ужас, а просто запредельщина. Считай, что ты меня уговорил». «Нет, я еще не все сказал. Не факт, что они встанут. И не факт, что ты рядом с ними не ляжешь». «Конечно. Когда?» Подумай о Настеньке. Я подумала в первую очередь. Ты же ее не оставишь? Ну, о чем ты? Конечно, отец. Тогда надо идти до конца. Либо всем лечь, либо всем встать. Я тоже так думаю. Голос Грамова был глух и невесел. А кстати, Марине пришла в голову, видно, забавная мысль. Она улыбнулась. Что же это такое, что я могу, а ты сам не можешь? Я просто представить себе такого убей не могу. Ты их должна родить, всех четверых». Марина побледнев пошатнулась. «Вот-вот, я знаю твои отношения, как ты тяжело рожала Настеньку. Поэтому-то ей и не...» «Но как можно родить взрослого, большого человека?» «Мысленно, конечно, только мысленно. Вот ты представь так на секундочку, как я себе представил. Ты плод». Ты там сидишь себе в утробе, как хорошо тебе свернулся, спишь, на всем готовом, и дышит, и жуют, все делает мать за тебя, оберегать от толчков, ты плаваешь, как в невесомости, тебе не холодно, ни жарко, 36,6. Всегда. Вокруг тебя нет никаких почти микробов, пыли, грязи, запахов, и вдруг вот на тебе тебя пихают на мороз, ну, в комнатную температуру. Потом тебе отрежут сразу кислород, питание. Казалось, жизнь само отрежут, пуповину. И ты кричишь от ужаса, от боли, холода и страха. Хватит, хватит. Я только хотел тебе объяснить, что если бы ни мать, ни схватки, ни выталкивания, то слово «мать» при родах ребенка сильно стимулирует. Живи, живи. Сам, сам живи. Ну что я говорю, понятно школьнику. «Без матери, без импульсов никто бы в нашу жизнь бы не полез, ведь дураков не так-то много. Я подключу тебя сначала к матери твоей, внушу тебе, что ты ее рожаешь. Ты будешь в мираже, понятно? И ты, как женщина, как мать, ты сгенерируешь весь блок сигналов плоду. Живи, живи. Искусственно такого не создашь, а вместе с тем весь этот ряд в тебе лежит уже готовый, он прошит» ты как психолог понимаешь, импринтинг, очень глубоко. Я все твои сигналы берусь, что называется, довести до сведения и стану аппарат тихонько тормозить. Но ты-то все будешь, ну, переживать, испытывать, как в натуре. И в том весь фокус. Как? Марина, бледная как мел, закусив губу, слегка кивнула. «Я бы сделал это, конечно, сам, но я не женщина, Марина». «Во мне нет этого. Тут нужно женское начало. Ты еще подумай. Мы, может быть, найдем кого-нибудь за деньги». «Нет, только не за деньги. За деньги, что ты? Неужто ты не понимаешь? Я... я...» Язык Марины отказался объяснять. «Готовь аппаратуру. Я согласна». «Я думаю, Марина все на этот раз пройдет. Да и вообще, конечно, все пройдет». Грамов, не в силах смотреть в глаза дочери, отвернулся. Светило яркое солнце, видно, настала очередная весна. По горной тропе на уступ пришли трое бичей с молотком и щипцами. Бичи привели с собой молодого парнишку, худого, рыжего, в очках с очень толстыми стеклами. У парнишки, видать, было плохо со зрением. «Привет!» Сказал турецкому бич, что поглупей и поглавней. «Ну вот и отмучился!» Бич махнул, разрешая, чуть отступил в сторонку, и турецкого стали расковывать. Когда правая рука турецкого освободилась, бич кивнул. «И закурить, а? Не хочешь? У меня мальбра!» Турецкий отрицательно мотнул головой и посмотрел на парнишку. «Смена смене идет!» — объяснил бич. Турецкий не знал, что сказать рыжему пареньку, но чувствовал, что-то надо сказать обязательно. Взгляды их встретились. «Пост сдал», — сказал турецкий серьезно. «Пост принял», — серьезно ответил парнишка. С него, уже прикованного, главный бич спохватившись, сбил в море очки. В бараке никого знакомых не оказалось. Люди сторонились турецкого, как прокаженного. И вдруг он услышал стук. Громкий, тупой, регулярный, отчетливый. Вокруг барака ходил с колотушкой сторож, старый знакомый, старикашка-стукач. Турецкий сразу узнал его, и дед его сразу узнал. «О, где же ты был?» Турецкий махнул. «Что вспоминать?» «А наши давным муж давно все в мясорубку. Один я остался, ветеран музыкального сопротивления». «Всех пережил и добился, гляди!» Дед показал колотушку. «Свободно теперь, хожу и стучу. Стучу, как хочу, хоть целую ночь до утра. Не зря стало быть, жизни-то клали мы за свободу. Вечная память ребятам». Дед вытер глаза и спросил. «Хочешь яиц?» «Что?» Турецкий очнулся. «Не понял». «Яйцо». Дед вынул яйцо из кармана. Кукушкина. Я наловчился, сейчас расскажу. кукушка ты знаешь, подкидывает яйца в чужое гнездо. А я вот из шапки-то своей такое гнездо учинил. Ну, приманка. И каждый день паскуда-то кукушки. Хоть что, хоть дождь, хоть снег. Кладут и кладут. Ну, хоть яичницу жарь. Турецкий пошел от него прочь. Не хочешь? Дед подумал, обиделся. И вдруг как-то зло кинул турецкому вслед. Хоть патлы бы постриг, плесень! Турецкий вышел на берег к обрыву, к замершей в готовности мясорубки. Ее сторожили четыре бича. Вокруг мясорубки теперь был укатан асфальтовый плац. Все было до боли знакомо, и так вместе с тем незнакомо. С криком вдруг вырвался из далекого барака какой-то мужик, молодой, как и турецкий, лет 30 кожанке и таксистской фуражке. Понесся сюда, к Турецкому, вверх на обрыв. Турецкий стоял и смотрел на бегущего. Парень-таксист приближался стремительно, словно ветер. Пролетев мимо Турецкого, не замечая его, парень бросился с круче прямо в прибой. Долго летел, а потом распластался об камни как пластилиновый, с хрустом и чавканьем. Правая нога его плеснула одиноким брызгом вверх и назад а затем упала на гальку, тонкая, с казённым ботинком на конце. Парень тихо стонал, принимая природную форму. Нога, растянутая метров на пять, медленно сокращалась, шурша по гальке тупым носком башмака. Турецкий отвел глаза от стонущего таксиста. Спокойно, мелодично в лесу закуковала кукушка. Услышав, Турецкий расхохотался. «Беззвучно, сухо, желчно. Он наконец-то понял, где находится. Десятки лиц следили за турецким снар. Лица добрые, злые, умные, глупые. Настороженные взгляды. Он чужак для них. Местный, но пришлый откуда-то человек. Человек-загадка. Наконец кто-то не выдержал. «Но что лохматый скажешь?» «Мы в аду», – помешанно кивнул ему турецкий и взялся за голову. «И выхода отсюда нет. Мы же в аду!» Барак, нарыв три этажа, грохнул от хохота. Смеялись долго. «А а ты... А ты думал, мы где?» Спросил старичок-стукачок, утирая выступившие от смеха слезы. «В аду!» — сказал Турецкий и рухнул на нары. В той прошедшей далекой, никогда недостижимой жизни они бежали сыриной по лугу, по цветущей поляне плыли по ней. А под березами, там в глубокой тени, там, где цвели ландыши, лежала в коляске дочь. Их дочь. Вот с такими щеками. Ландыши. Помнишь ты их? Не забыл? «Да разве в аду бывают воспоминания?» Громко скрипя зубами, то Турецкий спросил, резко вставая. «А то!» — ответили сверху. «Чего же мучительней сбоку?» И турецкий снова рухнул лицом вниз. Граммов плотно закрепил на голове Марины ажурную шапочку шлем с присосками датчиков. Провода шли от шлема, разбегаясь по шести приборным стойкам, отчего шлем на голове Марины напоминал парик медузы за горгоны. Точно такие же шлемы были надеты еще на четыре головы, там за стеклом полуоткрытых уже боксов саркофагов. Соберись, Марины, с силами. Грамов положил руку на плечо дочери. «Я сделаю пока контроль. На это уйдет минут десять. Потом, чтоб не пугать тебя, сразу начну по волнам как бы, не предупреждая, протяжками. И помни, чем больше ты стараешься, тем быстрее все кончится. Я буду гнать подряд 4 близнеца. А если шок, то знай, я подхвачу тебя с любого шока. Твой шок будет на автомате, и все дублировано трижды». Давай, давай, Марина тяжело вздохнула. Ага. Грамов повернулся к пультам и начал предпусковой регламент. Напряжение есть. Блок резервного питания есть. Аварийные аккумуляторы есть. Заряд, заряд есть. Ток 20 А. Управление есть. Блокировка есть. Синхронизация есть. Генератор такта есть. Тактовая частота 139 ГГц, а больше есть, годится. Делители на 2 делят, на 4 есть, на 128 идет. Спектр тактов соответствует. Фаза-исходники стоят как свечки. Все по нулям, все по нулям. Умножители, лисажу. Эллипс, эллипс. Восьмерка, двоид. Шлиц 12, эллипс. Память, азу. Чиста. Сбойники азу свободны. Затягивание чешет. Гестерзис нормальный. А двое нормальный. Решетки чевышева есть. Стек загружается. Порты есть. Параллельные есть. Последовательные. Первый, второй, третий. Обмен происходит. Напряжение 5 вольт. А здесь, здесь тоже 5. Эмуляция квантуется. Стробы на месте. Бланки привязки есть. Относительные сдвиги: 10 микросекунд, 20 микросекунд, 30 микросекунд. Метки прорежаются. Мультисвязки мультивибрируют. Опрос по адресам имеется. Сетевая 50 отсутствует. Горящие концы. Идёт, идёт, идёт. И тут идёт. Отлично. Угловой режим. Угол Распознает. По типу. Отличает. Привязка к локальной сетке. Привязка есть. Универсальный пересчет 17. Верно. Линкование. Сшивает. Опрос. Опрос по передаче управления. Годится. Адаптеры. Нормально. Контроллеры. Прилично. Обратных связей цепи. Отрицалка. Отрицалка. Плюс. А так тебе. А минус. То-то же. Серверы проводок. На месте. Трасса. Теряет на седьмом. На пятом. На шестом. Достаточно. Контроль температуры. Пальчиком. А, испугалась? Хорошо. Шестой сбоил здесь. Ерохин сделал? Сделал. Экран единый? Да. Порог отсечки? 40 с лишним вольт. Но этого не будет. Матрицы. Риск. Пропуск. Ложная тревога. Штрафная. Фишера. Есть, есть. И это тоже есть. А степень насыщения – 140 вольт, 120. Примем за основу. Градации по серому. Нормально. Корректировка. Есть. Идентифицирует. Селекторы. Ползут, ползут, ползут. Бланк сброса. Сброс. Ну сбросил. Дистанционный демпфер. Тормозит. Разводка по узлам. В наличии. Уровень приводки. 110 мВ. Соответствует. Размах. С удара 45. Пусть будет 46, годится. Протяжка раз, со скрипом. Снять автомат. Потише. Так вручную. Легкий скрип. Что это? Почему? Сброс, сброс. А, понял я тебя? Не хочешь? А теперь? Конечно, без проблем. Протяжка раз. Пошла протяжка раз. Так, спад. Нет, спад не надо. Сразу два протяжка. Протяжка два. Пошла. Пошла протяжка два. Идет протяжка 2, 500 на острие, на острие 500, протяжка 3, идет протяжка 3, 700 на острие, 700. Ну, ну же, блок. Еще чуть-чуть. Захватывает. Есть захват. Мираж пошел. Да, безусловно. Четвертую. Нет, больше без протяжки. Перезагрузка, блок. По фазам захватила. В синхрон. Биение. Погасли. Встала. Выход на режим. Ну, пошел же, ради бога! Воздух, небо и песок. Седьмая встала, шестая рухнула, отлично. Четвёртый на зеленом поле, на острие 3000, и все. Режим, штатный режим. Глаза, какие у нее глаза, подумал Грамов, вглядываясь в лицо дочери. Глаза обезумевшие. Марина уже была в знакомом ужасном расслоении сознания, когда как будто бы ты наблюдаешь саму себя со стороны. И слышишь, ты живешь и что-то даже отвечаешь, если спрашивают. Но ты же, точно ты же сама, как будто бы не там, а где-то рядом же с собою, в море, в океане боли. Боли, боли. Очередная схватка заставила ее закричать во все горло, выкрикнуть, выдохнуть эту боль, выгнать ее из себя. «О боже мой! О боже мой! О боже мой!» Парень! Кто-то тронул турецкого за плечо. У тебя чё, приемник я? Какой приемник? Турецкий даже не поднял головы. Перекрестись. Да слышь, он играя. Над ним толпились человек, пять прислушиваясь. Точно? Эй, паря! Что тебе? Турецкий сел. Ну что тебе? Играешь ты? Послушай, ну, не слышишь сам-то? Нет. Да ты глухой. Турецкий болезненно сморщился. «Во мне всю жизнь играет», — он махнул равнодушно рукой. «Да это просто воля к жизни, как газировка. Я уж давно ее не слышу». «Поет, играет», — восхищенно произнес кто-то, жадно прислушиваясь. «Музыка!» «Тише!» — одернули его. «Так», «Та — сказал Бичи, прислушался. «Который тот с поющим брюхом? А ну-ка, шаг вперед!» Весь строй молчал, не двигаясь. «Да все одно поймаем, с волей к жизни-то! Не спрячешься!» Бич пошел вдоль строя, внимательно прислушиваясь к каждому. Строй, стоя неподвижно с сомкнутыми губами, начал подпевать ту же мелодию воли к жизни, заглушая истинный источник. «Молчать!» — гаркнул бич. Строй продолжал напевать. «Молчать, я сказал!» Бич покраснел. Строй напевал. Бищ быстро пошел вдоль строя и вдруг остановился, как вкопанный, точно напротив Турецкого. «Да вот он! Взять его!» Дорога, длинная дорога, вьется наверх на плато, к мясорубке. Справа и слева народ, согнали смотреть. Турецкого вели по дороге со связанными за спиной руками. Тихо звучала музыка, исходящая от него. «Давай, давай!» Приземистый коренастый мужик крестьянского вида повернулся в толпе к соседу, худому, высокому, с тонкими чертами лица. «Ну же, пора!» «Сейчас, не тревожь!» «Что ж ты? А говорил, фокусником был!» «Был», — согласно кивнул худой. «Пока не подох». «Ну, ну же!» «Ну, подожди!» Бывший фокусник смотрел на турецкого, не отрываясь. Взгляд его вдруг озарился каким-то внутренним светом и силой, и тут же вмиг остекленел, став острым, пронзительным. И перед турецким на дорогу внезапно упал с неба цветок, простая ромашка. Бич-охранник откинул ее прочь с дороги ногой. Напрасно, воля к жизни зазвучала значительно громче. Ромашки, васильки, колокольчики падали и падали, а воля к жизни лилась и лилась. Турецкий прощался с людьми и миром, пусть страшным и безысходным, но таким родным. Цветы все падали, а мясорубка приближалась. Воля к жизни звучала до последнего. Он уходил в мясорубку все глубже, а воля к жизни становилась все громче. И только в последний, самый последний момент, душа его вдруг исторгла крик. Крик леденящий, визгливый и истошный, детски пронзительный. Он ощутил невыносимый холод и резь в глазах от ярчайшего света. Кругом громоздились приборы. Крутились, вращались сразу в двух противоположных направлениях, по часовой стрелке и против. Кто-то тянул его из какого-то стеклянного гроба за ноги, вверх и заваливая на бок. Он, ничего не соображая, все же сумел сесть. Измученная родами Марина расслабилась и выстраданно улыбнулась. Глюкозу в капельницу. Услышал он знакомый голос. А впрочем, ладно, обойдемся пивом. Он осторожно повернулся головой всем телом на этот голос. На него пристально смотрело знакомое до боли лицо Грамова. Но вот что странно, глаза грамова ходили ходуном, каждый глаз сам по себе вращались в орбитах. Ы! сказал удивленно турецкий, указывая пальцем на глаза Граммова. Ага, у тебя тоже ответил Алексей Николаевич. «Это я под боковое излучение попал. Сейчас пройдет. Граммов держался стойко, но руки у него заметно дрожали. Трясущимися пальцами Граммов извлек из нагрудного кармана белоснежного халата большой бульонный кубик-кнор и, не отводя прыгающего, нефиксируемого взгляда от турецкого, на тренированном движении, не глядя, развернул упаковку, кинул кубик в рот и стал жевать. «Гыыы!» Лицо турецкого расплылось, но он овладел собой, переходя на членораздельное общение. «Вы зачем кубики едите?» «Жрать жутко хочется», — объяснил Грамов.